Глава девятнадцатая. Слово о полку Столпосвятове. Трудно это дело отводить свадебную поруху. Все углы в терме осмотри. Пороги и притолоки проверь. Наговорной водой молодых напои. На скатерти подуй. Столы какие есть, кругом поверни. Потолок обмети. Верея скобли. Ключ под порог положи. Да, и еще обязательно черных собак со двора выгнать. Метлы опять же. Метлы лучше сжечь, потом окурить баню, пересчитать плиты в печи, сбрызнуть кушанье. Ничего вроде не забыла. Спальный сноб связан, ветка стручка о зернах есть. Эх, жадность бабья, чего соглашалась? Чернава со вздохом оглядела из-под резного козырька, взбодренного над высоким крыльцом терема, слякотный боярский двор и серые слезящиеся небо Славе ущерб, да и только. Хороша, скажут ворожея. Тучки не смогла разогнать. А как разгонишь, ежели прочитай каждую ночь, по милости этого хрыча Колченогова, Радислава Буточа? Солнышко на добавочный осмотр ставит, время тянут, холоду нагоняют. Приколотить бы ему еще и правый след, чтобы знал. Но отказать тоже было нельзя. Боярина обидишь, ладно. Но ведь где боярин там и столпосвят. А где столпосвят, там завид Хатеныч. Правду, мол, Елух мыл. Такой затянулся узелок, что и не распустишь. Малуша вон сотницей стала, а все равно аж сунулась от зависти, когда прослышала это про кудыку. Приметы есть. Кому какую махину изладить доверили, того и розмыслом при ней поставят. Не сейчас, так потом. Цепким взглядом Чернова окинула кинула высокорезное крыльцо. Ишь, роскошествуют бояре. Ну, боярней-то ей самой положим не быть, и в тереме златоверхом не властвовать. Да она, честно говоря, и не рвется в боярни -то. А вот в нових кущах поселиться, ох, славно. Лишь бы у Кудыки Чудиноча не вышла прорухи какой с этим, как его бишь, с кидалом. Размечталась, однако. Чернава нахмурилась и, порывшись в холстинной суме, достала заветный стручок о девяти зернах. Надо пойти отдать столпосвяту. Вызвался сватом быть, вот пусть и носит теперь за пазухой. А то не ровен час, лошади забьют в свадебном поезде. Или кушак на молодом развяжется. А то еще бывает. У невесты свинца золоченые рога возьмут сами, да и спадут. Редко, но бывает. Что-то с самого начала не заладилось с этой свадебкой. И боярышню не вовремя дернула замуж выскочить. Да и дел других по горло. А тут еще братец всеволок со своими кознями. Князюшка Теплынский столпосвят... Спешки не переносил с молодых ногтей. Любил все делать с чувством, неторопливо. В досаде покосился он на растворенное косящетое оконце, за которым пошевеливалось пухлое серое небо, дошуршал, да потрескивая, как огонь в костерке, все тот же мелкий дождик. Вешаться в такую погоду, а не свадьбы играть. Но надо, надо, чтобы накрепко всем втемяшилось. Не войною началось правление столпосвято, веселую свадебкой. Ликованием народным. А войну затеял Всеволок, Глаза его заведущие. Так что давайте-ка, теплынцы, По последней чарки да за сабельки. Князь крякнул и сокрушенно покачал головой. Ах, как изрядно все было задумано. Да только, вишь, Ополчение-то пришлось угостить И отправить до срока. Завид, хотя ночно стоял. А куда денешься? Всеволок-то и впрямь варягов нанял. Дружину исполчил. Нагрянет всею силушкой. И пропали наши буйные головы. Дрогнул князь, зябко повел могучими плечами. Подобно Сизому Орлу, мысленно воспарив над обширной страной Берендеев, узрел он, извилистый ручеек мутной порожистой сволочи, слившуюся с окрестной зеленью Ярилина дорогу, мелкие складочки развалин мертвого города, а рядом малую ямку, на дне которой якобы мурашки копошились. Роют, роют нанятые в развалинах погорельцах котлован под будущее кидало. Без махины этой греческой и думать нечего ни о престоле, ни о свободном княжестве Теплынском. А по тому берегу мутного потока в сторону бродов движется под дождем сила Всеволока. Хлюпает глина, тяжко ступают кони, качаются кованные рога варяжских шлемов. Жутко сияют синевато-молочные бельма, гак слепого. слепова. Всё это князь узрел, как бы вблизи его очею, словно не звергнувшись разом с орлиных под облачных высот. Стужей потянуло по жилочкам, хребтом ощутил, сколь беззащитна эта малая ямка, этот людской муравейничек. Вот послал ополчение. А что толку? Ну, по маячной переправе. Изобразят из себя грозные воинства. Да и расточатся после первого удара варягов. Может, бросить им на помощь еще и храбров? Нет. Нет-нет, дружину надо бы насберечь. Дружина на крайний случай. Неужто все зря, а? «Неужто к грекам бежать за княгинию?» Каба увидел, кто сейчас ласкового князюшку Теплынского. Право слово, ужаснулся бы. Страшен был лик столпосвятов. Брови дремучие вздыблены, очи вытароской. Смуглые щеки землицы отдают. Дрогнувший рукой ослабил князь тесное расшитое золотом ожерелье «Ничто! Есть еще завид Хатеныч. На него теперь вся надежда. Небось, окорач не попятится». Ему тоже назад дороги нет. Спела дверь горницы, и на пороге с поклоном возникла ворожея Чернава. «А? Что?» — обернулся князь. Решительно поджав губы, ворожея приблизилась и, поклонившись еще раз, подала князю веточку каких-то стручков. «Что это?» «От свадебной порухи, княже. Назывался сватом, носи за пазушкой, чтобы какой беды с молодыми не приключилось». Недоуменно сдвинув мохнатые брови, Столпосвят смотрел на волшебные стручки о девяти зернах. Наконец к княжих уст коснулась знакомая снисходительная улыбка. «Верно, верно!» — напевно рёк он, принимая ветку. «Ну, раз назвался, значит, так тому и быть!» Отступя на полпереклика от Ярильной дороги, в том месте, где землянелые развалины мёртвого города сволочь на сволочи, подползают вплотную к мутной, своенравной реке, и впрямь вот уже который день подряд рыли котлован, добили сваи. Вожак погорельцев Пепелюга выбрался по тачечному изволоку наверх и, опершись на заступ греческой выковки, оглядел сгорбленные шевелящиеся спины. — Ну вы там! — гаркнул. — Лень перекатная! Есть-то губа титькой, а работать-то к носоково! Или ботажком кого подвеселить! — совсем озверел человек пополам разорвись скажет почему не на четверо погорельцы в полголоса и стиснув зубы вновь нажали на лопаты верно говорят счастье придет из печи сгоит хотя какая уж там печь в землянке так очежок и все равно жили себе спокойно никого не трогали ну приворовывали понятно приколдовывали по мелочи летом прели зимой вымерзали и вот тена Является в развалине дюжина храбров Из княжьей дружины, а с ними верюч сморчок с морчком Весь вывихнутый, переплюснутый, А глотка не иначе луженая. Указ зачитал. Потребны, мол, землекопы Князю Теплынскому. Тоже нашел землекопов. Прыснули, загоготали, А он себе, знай, дальше по грамоте шпарит. Так мыл и так. Харч казенный, денежка греческая, А самых деусердных Обещает князь толпа Столпосвят уравнять правах с коренными теплынцами. Вот тут-то все и примолкли. А пока молчали, вожак Пепелюга наперед вылез. Сусалы подобрать не успели, а он уж за всех согласие дал. В коренные теплынцы ему, видишь, захотелось. Мигом начал ватагу сколачивать, сам себя старшим назначил. Ох, погорельцы, погорельцы. Чего ради, спрашивается, жил рвем. Самого Пепелюгу в теплынце, может, и запишут. Но чтобы всех поголовно, хм, сомнительно. Пепелюга злобно фыркнул и сбежал по изволоку вниз. Гультяи, они и есть гультяи. Ишь, притомились. Руки у них отвисли. плечать тянули Семеро одну соломину поднимают. В дальнем конце котлована в разнобой бухали молоты. Угрюмые дюжие мужики... Расставив ноги поширше, гвоздили с оттяжкой тяжелыми кувалдами в торцы свай. По высоким козлам метался смуглый чернявый сотник и чистил всех по-гречески охломонами до да паразитами. Примечание. Паразит. Греческое. Жрец, принимающий хлеб для жертвы богам. Внезапно один из молотобойцев привлек внимание пепелюги вожака-погорельцев непонятно с чего ёкнуло сердце, стоило ему бросить взгляд на этого рябового-долговязого детину. Как бы невзначай подобрался поближе, вгляделся искоса. «Да быть того не может!» — вгляделся еще раз. На высоких козлах, подоткнувший зипун, тяжко махал кувалды никто иной, как бывший волхвы соловей, на которого когда-то рявкнули бран на недра земные, придушинок, дескать, в бодье спускаешь. Так его же в навь живьем забрали, соловья-то. Неужто обратно выгнали? Ну и дела. Уродила мама, что не принимает яма. Пепелюга был потрясен. Вернулся к погорельцам и норал на них особенно громко. В сторону молотобойцев старался более не глядеть. Бесперечь сыпался мелкий дождик. Кругом нагло сияла жирная глина, проедали в ней дорогу ветвистые красные ручьи. Сваи доставляли по сволочи в лодках. Плотами, Игнать, растеряешь. А каждый сваи на счету. Острия железа макована. На четвертый день поднялся обечевой смесь гирьозера червленый крутобойкий корабль. Привез нечто и вовсе дивное. Часть какой-то хитрой при огромной махины Почти сплошь железную. Груз свалили поодаль, а корабль тут же воротился откуда пришел, собрав бурлаки добрую половину землекопов. И пошло-поехало. Вниз вода несет, вверх нужда везет. Погорельцы лишь косились опасливо на превеликий рычаг и некое черпало, в коем мог бы свободно уместиться двупрясельный дом. Догадали втихомолку. Что же все-таки княжешка Теплынский столпосвят затеялся изладить в ими котловане? Пепелюга бронился по-черному, но делать нечего. Пришлось ему снова идти в развальный и набирать новых работников. Так сказать, с скрести по сусекам. Яма, правда, была завершена, но настоящее рытье, как выяснилось, только еще начиналось. Причем вкапываться пришлось, жутко молвить, в саму Ярилину дорогу. Червленый крутобокий корабль бегал туда-сюда без передышки. Привозил то щебень, то дубовые гнутые ребра, то опять что-то дивное и невразумительное. Посередине сволочи, подчас смутно, подчас отчетливо, чернел скалистый остров с фетхой избушкой на взгорке. Ежели не врали, жил там отшельник, собирателей бытий достоверных преславного царства Бериндейского, поставленного летописцы еще покойным царем-батюшкой, не ной его косточка в сырой земле. С самого начала стройки летописцы того часто видели стоявшим на краешке острова, откуда он, бывало, часами тревожно вглядывался в то, что творилось ныне на Теплынском берегу. Потом качал головой и, почесывая в затылке, снова уходил в избушку. «Эй, ты, писец всему! Ты там меня помяни, не забудь!» Непременно надрывался ему след кто-нибудь из землекопов. Но отшельник, понятно, не слышал. В котловане вовсю уже шла сборка неведомой махины. Работами заправляли багроволица и грек Костя и невзрачный наладчик из теплымцев, которого Пепелюга где-то уже видел. Поначалу подумалось, да уж не тот ли, что бежал тогда из землянки вместе с подлой девкой Чернавой, рожи подобные, да и зовут, похоже, Кудыка-Чудиноч. Однако, поразмыслив, вожак погорельцев такую мысль отверг. Тот был забитый, хитроватый, а этот, глянь, ножкой топает, переделывать все заставляет. Соловей вон вокруг него вьется, не знает, как угодить. А спустя еще пару дней на том берегу порожистой сволочи возникло и потянулось, виясь к верховьям угрюмые мокрые войска. Осклизываясь на сырой глине, шли храбры из дружины Всеволока, а с ними отряд варягов. Намерений их сомнений не вызывали. Рать направлялась к бродам. Зрелище было тем более грозным, что в такую погоду никто отродясь не воевал. Даже если начинал слегка моросить, немедля прекращали поход и ждали, когда выглянет светлые и тресветлые наше солнышко. Желательно нечетные. Правда, там со Всеволоком еще и варяги – Но этим что дождь, что не дождь, лишь бы секирами помахать. Забив ухо на окрики начальства, рабочие повылезали из ям и столпились у берега. Из ветхой избушки на островке выскочил шалелый летописец. Увидев рогатые варяжские шлемы, и стяг с вороном, всплеснул руками и опрометью кинулся обратно. Не иначе выскоблить кое-что из записанного ранее. Вслед ему на этот раз никто не заорал. Не до того было. — Ой, братья, а ведь это они нас воевать идут. — А что ж теплынской ты дружины не видать? Где столпосвят? Хоть бы заставы какие-никакие выставил. — Да некогда ему, — безобразно искривив рот, молвил кто-то из сборщиков. — Свадьбу вишь устраивает. Племянницу боярскую за грецкого купца выдает. — Ну, тут и вовсе зябко стала Погорельцы поглядывали уже в сторону горбатых развалин мёртвого города, явно прикидывая, не дать ли дёру пока не поздно. Однако и денежка обещана была, и теплынство вон за усердие сулили. Да и пепелюга, пожалуй, излом свяжет да в клубок скатает, ежели в бега ударишься. Повздыхали, покачали дырявыми шапчонками и решили повременить. А там, глядишь, и дружина подойдёт столпа святого. Вместо дружины подошло ополчение, причем сильно хмельное. Черт мне брат, имясь Гирьозера по колено. Брели горлани, теряя лапти в чапкающей глине. Добравшись до котлована, остановились поглазеть. Куражились, задирали землекопов. А когда Пепелюга на них напустился, побили Пепелюгу. Грек Костя, вылезший на обваловку котлована, обозревал все это с брезгливую смешечкой. А кудыка Чудиноч? Тот вовсе куда-то пропал. Так что остановить расходившихся ратников властным окриком было некому. Наконец, кто-то кого-то назвал чумазым, треснула ответная плеуха. Тут, задетые за живой рабочий, в большинстве своем погорельце, загалдели и, подсучивая пролкотнувшиеся рукава, полезли с лопатами из котлована. Туго пришлось теплынскому ополчению. Заступ-то в ближнем бою куда с сподручнее неуклюжего копья рогатины. Однако со стороны невидимых отсюда боярских хором подтягивались разрозненные ваташки отставших и тут же лезли выручать своих. Не в пример достопамятной битве на речке Сволочи, случившейся, кстати, неподалеку от этих мест, побоище заваривалось самое, что ни на есть подлинное. «Ти-плынь! Ти-плынь!» — надрывались ратники. Клики, скрежет, вопли раненых. Взять приступом обваловка котлована ополченцам так и не удалось. Трижды налегали и трижды откатывались. На дальнем холме, глядячи на лютую и беспримерную эту битву, цепенел, уронив по воде, молодой варяжек Олежка, посланный за реку гаканом слепым проторить тропу да разведать. Нет ли где засады? Примечание. Олежка. Олег. Варяжское. Мужское имя, значение неизвестно. — Нет! — князь волочанский Всеволок даже привскочил с походного ременчатого стула. Прижал долгую пегую бороду к нагрудной броне растопыренной пятерней и уставил обезумевший взор на Гакана Слепого. — Не знаешь ты моего брата, конунг! Лукав, коварин на козни гораст! Вот тебе правая рука! Неиспроста затеял он битву эту. Ждет, небось, что мы с горяча кинемся на них всей ратью. А сам по дюже ловчий ямы окрест изготовил. И коли изостренный вбил. Старый варяг выслушал его с видимым отвращением. — Слофа сотопой, княше! — презрительно изранил он, такой же неподвижный, как мышистый валун, нарочно доставленный ему для сидения. Ременчат стул просто бы сломался под стариком. — Твой брат теперь фитней! По тяжелевшему рытому бархату шатра шуршал и шлепал дождь. Стан раскисал, мокли сиротливые шелковые варяжские палатки, мокли и холстинные сволочанские. Воинство уныло отогревалось добрым вином. В сотни шагов щетинилось, что твоё жневье — и мелкая сволочь. Противоположный её берег был пуст, и это особенно тревожило осторожного князя Всеволока. Конечно, столпосвят бывал подчас непростительно обеспечен, но чтобы не заставы не выставить, стало быть, задумал что-то и впрямь бывалое На общем совете положили сегодня сволочь не перебредать, а перейти ее завтрашним утром с первыми лучами солнца. Гакон слепой сердито буркнул что-то под нос, но внятно возражать не стал. Ему-то бельмастому все было едино. Что ночной бой, что дневной, что враги, что перелесок. Знаю, руби пока не остановит. А побоище у котлована продолжалось. Чтобы прекратить его, понадобилось явление самого князя-столпосвято. Боярины не послушали, а молвить по правде просто не услышали. Одному только князюшке было дано перекрыть вой и лязг битвы зычным своим ракочущим голосом. — Теполынцы! — воззвал он громоподобно. Сражение побурлило еще мгновение, потом дрогнуло, как бы загустевая, а там и вовсе застыло. Супротивники, опуская копии заступы ошалело вертели головами. — Где? Что? — «Откуда грянуло?» Князь, отечески улыбаясь, оглядывал с высокого седла поле боя. Полоснящимся откосом шуржал дождик. В глинистой жижи возились и слабо постановали раненые, еще не неуразумевшие видать, кто к ним явился. Прочие, понятно, молчали. «Широта души!» Раскатисто с удовольствием рёк столпосвят, окинув щедрым мановением руки всю толпу разом. «Истинных-то теплынцев сразу видно!» если уж вдарим кого так от всего сердца силуушка ты -то играет томно силушке то но ведь не со зла же так сгореча ну побаронимся ну подеремся даже а там глядишь и помирились и никто ни на кого не в обиде пристановился прищурился лукаво что не так одурели затрясли головами погорельцы И те индосомлели, услыхав, что величает их князюшка истинными теплымцами. Да и ратники тоже приосанились. Перевели дух, утерли кровушку, закивали истово. «Так, княже так!» «Да никому этого не понять!» Громухнул князь, свирепо и в то же время проникновенно выкатывая большие воловьи глаза. «Ни грекам, ни варягам! Были мы для них загадкой, загадкой и останемся!» А все потому, что души в них нет, в варягах-то. Расчет один, да злоба. — А ну-ка, боярин! — поворотился он к блуду Чадовичу, угрюмно хохлявшемуся седле. — Вели нам по такому случаю из погребов из своих бочку доброго винца выкатить. — Да уж посол на княже! — со вздохом ответствовал тот. — Только одной маловато будет. Три еще куда ни шло. В скорости прибыло обещанное венцо на трех санях. Телега по такой грязюке просто бы не прошла, увязла бы по ступице. Собрали побитых, сложили в освободившиеся сани, а легко раненым, что могли идти своим ходом, велели держаться за глобли до да забоковины кузовов. С тем отправили. Костя Багриновидный тоже принял ковшик и, зная меру, спустился по изволоку в бустевший котлован. Из-за козел навстречу ему выбрался хмурый Кудыка-Чудиноч. чудиныч Празднуют, — спросил он с завистью, кивнув на обваловку, из-за которой гремел князюшкин голос. Столпосвят произносил здравицу в честь великого теплынского народа. — Атистози, — удивился грек. — Да розмысл не велел рыло высовывать, — с тоской отвечал ему Кудыка. — Тут же все меня знают. В ополчении наших полно, слободских. Костя, добрая душа, хоть и грек, тут же сходил за обваловку и принес товарищу ковшик венца. — Слышь, Костя! — сипло позвал Кудыка, осушив посудину до дна. — Ну, вот соберет их сейчас толпосвят, отведет к бродам. Неужто удержит? Против варягов-то? Грек Костя лишь уныло шевельнул бровями. — Что, дескать, спрашиваешь? Сам, что ли, не слышишь, какие они? Кудыка судорожно вздохнул и отдал ковшик. И на что только князюшка надеется, непонятно. К вечеру, развеселое теплынское воинство, горланя вышло в разброд к песчаным перекатам, изрядно переплашив вражий стан, где возомнили, будто столпосвят двинулся на приступ. Гакон слепой предложил немедленно пересечь сволочь и разогнать эту пьяную ватагу, однако был удержан князем Всеволоком, вновь заподозрившим брата в неведомом коварстве. Тем временем на западе светлые трисветлое наше солнышко прорвало низкие тучи и осенив округу алым сиянием канул в далекое теплнь озера На оба стана рухнула сырая и тревожная ночь ночь перед сражением Всеволлоку не спалось то и дело с князь кряхтя покидал ложе и на шарриив греческие часы величиной с шелом поднимала к закольцо греческой же масляной лампе. ночка выпала особенно долгой и Всеволок уже не раз проклял себя мысленно за то, что не догадался позлать конца к Родиславу Буточу с просьбой припон сегодня не чинить и восхода не задерживать. Гакон поднялся еще затемно, хотя ему это было все равно, и сразу же принялся строить своих варягов в боевые порядки. Князь слышал, как они чавкают по глине и бряцают железом. Кто-то из берсерков, откушав, видать, припасенных заранее мухоморов, Уже тихонько подвывал и грызг край щита, приводя себя в неистовство перед битвой. Примечание. Берсерк. Варяжское. Нарочитый безумный воин. Наконец князь не выдержал, откинул плащ и, выбронившись стал выглянул из шатра в сырую промозглую тьму. «Да что они там в преисподней своей? Думают сегодня вообще солнышко пущать? Или вовсе нет?» Поначалу бермятые и Вражина только шало улыбались да потирали руки. Распоряжением Радислава Буточа им платили за каждый списанный на теплынцев час задержки. До сегодня солнышко с участка люто-незнамоча вскатывалось на промежуточную лунку более или менее вовремя. Так что бывшим возщикам приходилось цепляться к каждой мелочи, лишь бы отсрочить миг передачи изделия с рук на руки. А сегодня, видать, что-то не заладилось у самих теплынцев. Но им-то бермять с вражиной, какая разница? Задержка есть задержка. Каждый раз бы так. Однако время шло, и на рожах у обоих начало помаленьку проступать смятение. В служебной клетушке, настолько тесной, что для освещения ее хватало одной-единственной лампы, стало вдруг душно, и бермята с вражиной, не сговариваясь, ослабили ожерели рубах и расстегнули голубые свои зипуны. «Слышь, вражина!» – неуверенно начал бермята Сходил бы, что ли? Посмотрел. Головастый жердяй вражина в плечах лба поуже, толкнул дверцу и вышел пригнувшись. Примежуточная лунка была пуста, а изгулкой черной бездны не доносилось ни воя, ни стука, ни грохота, пусть даже и отдаленного. И что уж совсем ни в какие ворота не лезло. Нигде ни единого теплынца, обезлюдил участок. «Эй, есть тоже живой перетрусив, позвал вражина выморочное преисподняя отозвалась долгими отголосками. Из клетти, зачем-то застегивая зипун, выбрался бермята, стал рядом и тоже уставился во тьму. Наконец замельтешил вдали желтенький огонек. Кто-то приближался к ним по правому наканавнику главного рва. Подойдя, приподнял лампу, осветив встревоженные рылы сволочан и заодно свое собственное, словно бы из камня выветренные. Чурыни-пехчинич, сотник с участкой люто-незнамочи. — А-а-а! — «Вон это кто!» — равнодушно молвил он и повернулся, явно собираясь идти назад. «Э!» — ошламленно окликнул его Бермята. «Погодь!» — немелоружий сотник приостановился. «Чего тебе?» «Как чего?» — растерялся Бермята. «Третий час задержки, а ты чего?» «Да твое-то какое дело!» — не понял тот. «Третий, там четвертый. Радоваться должен. Больше денежек получишь». «Да что денежки?» Завопил вдруг стоящий рядом вражина, взмахнул длинными, как плетья руками. Солнышком -то — солнышком-то что? чуры не выждал морщись, когда спадут отголоски, и повернулся к жердяю в голубом зипуне. — Ничего, стоит на извороте, целое и невредимое. Сволочане переглянулись, сглотнули. — А а когда же подавать, надумаете? — А никогда, — по-прежнему незамутимо ответил сотник. «Когда варяги со сволочи уберутся вместе со Всеволоком, тогда и подадим».